«Связь. Философ. Пишу вам в ответ на ваше письмо, которое вы собираетесь написать мне в ответ на мое письмо, которое я написал вам. Один скрипач купил себе магнит и понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись. Скрипач вернулся домой без пальто и без шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае. Кондуктор того трамвая отнес пальто на барахолку и там его обменял на сметану, крупу и помидоры. Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тестья кондуктора положили в покойницкую. Но потом его перепутали. И вместо тестя кондуктора похоронили какую-то старушку. На могиле старушки поставили столб с надписью «Антон Сергеевич Кондратьев». Через одиннадцать лет этот столб источили черви. И он упал. А Клобищенский сторож распилил этот столб на четыре части и,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 Поздно вечером по городу, впереди скрипачий сын хулигана, а за ними вагоновожатый бывший кондуктор. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают этого до самой смерти.